Глава 13. Про чумазово шута королевского брата Как-то раз в долину забрел кентавр. Он был без оружия и сказал, что пришел познакомиться со мной, а заодно навестить своего родственника. Я сразу заметил его портретное сходство с Улюлюлем. Очень просто! У нас один отец, офицер немецкой армии Дитрих фон Вальцдорф», объяснил мне пещерный король. У Люлюль был бы красивым, если бы не острые длинные уши, довольно большие клыки и курносый нос. У кентавра клыков не было, но все остальное присутствовало. Невысокий, с монгольскую лошадку ростом, с ярко-рыжим цветом шерсти и волос. Дебил, так звали его все, включая сводного брата, был бы весьма славным существом, если его как следует отмыть. Вонял от него, как из помойки, и был он грязным, как свинья». «Это чтоб мамаша меня не женила», — говорил он. Король вампиров, убитый мной, был тоже его братом, по отцу. Однако отношения с ним у кентавра были далеко не теми же, что с Улюлюлем. Кто был мамашей последнего, мне оставалось лишь догадываться. Дебил стал захаживать к нам очень часто. Он приносил на хвосте новые сплетни, отдельные из которых оказывались весьма полезными. Я не препятствовал его визитам. Жители долины его знали и не боялись. Да и в деревне, где раньше жила Олли, он появлялся. «Двери мне везде открыты, и столы всегда накрыты», — хвастался кентавр. «Не знаю, как столы, но в мусоре копаться позволяли», — рассказывала мне Олли. К тому же он не пытался устроить побег брату. «Ты сам виноват», — говорил кентавр. «Да и жаловаться тебе грех. Кормят хорошо, а там гляди и отпустят». С улюлюлем они в основном играли в камешки и в игру буревестников, нечто вроде камень-ножницы-бумага, когда-то завезенную земли, или наоборот. Эти игры пользовались популярностью у всех жителей долины, особенно у скальных пупсов, ящеров и буревестников. Наша тройка могла в свободное время резаться часами. Играли под маленькие разноцветные круглые камешки. Дебил был настоящим чемпионом, проигрывал он только Олли. Кентавриса долго отказывалась от игры, а когда дебил все же уговорил ее, обыграла его на все шарики. Кентавр потребовал матч-реванш. Играли долго. На игру собралось посмотреть множество зверя. Дебил в конце концов проиграл. Было очень смешно смотреть, как он, опустив уши и закрыв глаза, подставляет лоб под щелбаны. Оли приставила к его голове ладонь, оттянула средние пальцы под радостные вопли пупсов, ящеров, буревестников и прочей живности отпустила кентавру звонкую шпалу. «Ай! А еще говорила, что плохо играет!» — обиженно проворчал дебил. «Плохо тому, кто играет с ней!» — злорадствовал дрыстун стрекатун. Он, как и другие, проиграл кентавру все свои шарики, заработал несколько щелбанов и теперь испытывал чувство глубокого морального удовлетворения. Оля улыбнулась. «Разбирайте, где чьи?» — сказала она, ставя мешок с кабешками на землю. «Оли, мы тебя любим!» Толпа кинулась к мешку, сбивая друг друга с ног. Несмотря на поражение, дебил не прекратил игру. Один раз он даже организовал нечто вроде чемпионата. В нем приняли участие все, кроме меня и второго человека. Я не участвовал, не желая получать шелбаны от кентавра или улюлюля. А «Интернационалов» считал игру никчемным буржуазным убиением. Но «Бог дождя» сыграл. Получил два щелчка от Улюлюля и выиграл один шарик. Плалок зажал выигрыш в ладони и принялся плясать от радости. «Во, — Во, малохольный, прошептал Улюлюль. — Камешек выиграл и пляжет, как маленький. А еще «Бог» называется. — Дурак ты, Улюлюль! — строго сказала Оли. «Обязательно тебе нужно испортить кому-нибудь настроение». «Я просто не вижу повода для радости», — ответил пещерный король. «А для радости и не нужен повод. Учитесь радоваться без повода или хотя бы по небольшому поводу», — воскликнул великан. «Вот, например, выиграть камешек. Как это здорово!» Олли вскочила на ноги и принялась носиться галопом вокруг пляшущего. Она попыталась кружиться, как он, но запуталась в ногах и шлепнулась на задницу. «Танцевать не умеют, а берутся!» — хохотал улю -люль. «А ты умеешь?» — огрызнулась Олли. «Еще как! Отец меня научил! У меня даже есть граммофон и пластинка!» «И какая у тебя музыка?» — поинтересовался я. «Танго! О, я обожаю танго!» В лес интернационалов. Улюлюль, Улюлюльчик, давай потанцуем! Для тебя я улемюли гю, король Лилипутов! У -лю сильно не нравилось, что его бывший раб требует называть себя по псевдониму. Улюлюль, давай покажем этим дикарям, как надо танцевать! Говенный обернулся ко мне. Танго это моя суть, начал он. Погоди, сейчас угадаю, до революции ты был чемпионом мира по бальным танцам. «В душе я американец?» — продолжал интернационалов, пропустив шутку мимо ушей. «Я лишь по паспорту русский. В душе я! Душа моя! Моя душа развернулась и разлилась от лесов Канады до степей Патагонии!» «Какой широкой души человек!» — произнес Тлалок с усмешкой. «У меня в свое время так не получилось». «Я знаю только мужскую партию!» — проворчал Улюлюль. «Хорошо, я буду танцевать женскую. Женская даже ближе мне. Хоть я и мужчина, но в душе я кармен». «До революции он был самой красивой женщиной на земле», — шепнула мне на ухо Оли, и мы дружно расхохотались. «Я еще не совсем поняла, что такое революция, но то, что она творит с людьми, просто ужас какой-то». «До революции, если вам интересно», — с укором и гордостью произнес великий танцор. «Переодевшись с женщиной, я лично стрелял в генерал-губернатора Санкт-Петербурга!» «А в Ленина, переодевшись женщиной, тоже ты стрелял?» «А что, есть другие варианты? Кто еще мог осмелиться на такой подвиг в этой рабской, немытой стране?» Пустил парфянскую стрелу герой, удаляясь в пещеру. «Я хотел крикнуть вслед, почему же он платье надеть забыл, когда Кеннеди убивал?» Но промолчал, подумав, что про 35-го президента Соединенных Государств Америки не знает не только из аборигенов Ирии никто, но и, пожалуй, из находящихся в долине землян половина. Зато возмутилось ничего не понявшая из перепалки людей Кентавриса. «Почему это наша страна рабская и немытая? Сам ты раб немытый, свободу давно получил, задницу грязную свою давно вымыл, не нравится в долине, проваливай в садомору свою». Там тебя и освободят, и помоют, и женщины нарядят. Неблагодарная вонючка». «Едва свободу получил и жопу грязную помыл, интерговенный с руль Владлен стал танцовщицею карман!» Пафосно произнес брат бывшего хозяина человека с широкой душой, мгновенно превратив гнев Оли в безудержный смех. Интернационалов вернулся в пестрые тряпки вокруг бедер и притащил граммофон. Кривые, короткие волосатые ноги торчали из-под юбки. «Кармен у нас, уродина, и танец ей подстать! Не смех такой пародией а рвоту вызывать!» Снова продекламировал кентавр. Танго с руля Акакевича нельзя было назвать красивым танцем. И правда, скорее неудачный номер начинающего пародиста. «Я тоже хочу попробовать», — сказал Тлалок. «Куда тебе? Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку!» — съязвил Интернационалов. «Ну почему не дозволено?» «Оли, иди сюда!» Я поставил Кентаврису и Великана в пару. По росту они подходили. «Тлалок, повторяй движение за мной. А для тебя, Оли, мы сейчас симпровизируем. К удивлению у Люлюля и недовольству Интернационалова, пара получилась прекрасная. Богу дождя стоило только усвоить шаг танго, и он уже танцевал как чемпион Аргентины, ну или как бог. Оли плыла, как белоснежная яхта, рассекающая океанскую гладь, ведомая опытным рулевым. Один раз, правда, ошибла своего партнера с ног, кормой при развороте, чем изрядно повеселила разношерстную и разночушую толпу. Ну и на ногу ему раза два наступило. В целом же на четырех ногах Кентавриса танцевала не хуже, чем некоторые девушки на двух. Смотрелась вторая пара куда не первой, публика пришла в восторг. «Ты — Ты лолок Оли! — скандировали жители долины. Улюлюль тоже кричал, улыбался и хлопал в ладоши. — Вот видишь, мне вполне дозволено то же, что и тебе, — сказал великан, подойдя к Говенному. — Я, конечно, не Юпитер, но и ты не бык. «Ты скорее козел в женской юбке!» Оли прыснула от смеха. Дебил покатился по земле, герой революции обиделся и убежал, подобрав юбку. Однажды дебил приперся к нам с раннего утра. Он крутился то тут, то там, путался под ногами, мешая работать, а на просьбу и замечания лишь насмехался над нами. «Работайте, попсы Солнце еще высоко!» – издевался он. «Труд сделает вас свободными!» «Где ж ты таких гадостей набрался?» Вторая поговорка сильно возмутила меня. «У нашего папаши!» — ответил за него Улюлюль. Я промолчал, но подумал, что папаша еще та сволочь. «Ты бы лучше помог!» — рявкнула Оля через плечо, таща тележку, груженную камнем. Колеса к ней гномы изготовили по образцу мельторезных за один день. «Я буду помогать вам советами, подбадривать, пламенными речами и руководить!» Кентавриса хотела вновь возмутиться, но вдруг на ее лице появилась злодейская улыбка. Она поставила тележку и потихонечку подошла ко мне. — Да и мне этот, как его, ну, этот, противный, кожу урпа, в общем, — прошептала она, наклонясь. — Зачем? — Хочу напугать этого хама. — Оли, не стоит. — Ну дай, ну, пожалуйста. — Ладно, возьми, он в рюкзаке. Дебил, воспользовавшись отсутствием кентавриса, принялся соблазнять у люлюля сыграть партию в шарики. Но вдруг лицо пещерного короля вытянулось от удивления и страха. Он попятился назад, прижался к скале, опустив уши и закрыв лицо руками и коленями. Кентавр обернулся и обомлел. Позади него стояло жуткое чудовище с бесформенным пернатым телом и лысой серо-зеленой лупоглазой головой. Кентавр рванул с места в галоп, но чудовище крепко держало его за хвост, и под гребущими на месте копытами дебила образовалась яма. Он попытался лягнуть чудовище, то отпустило хвост, уворачиваясь от копыт. Не удержавшись, кентавр упал, перевернулся через голову и пустился наутек. Олли сбросила противогаз и пернатый плащ Лалока. Она уже не могла стоять на ногах, ее скрутило от смеха. Кстати... Смех у моей подруги был таким, что если в одном краю долины ей было весело, в другом было слышно. «Идиотка! Так и до помешательства довести можно!» — орал Улюлюль. Прибежал бог дождя. Он рухнул со смеху рядом с кентаврисой. Улюлюль в конце концов тоже развеселился. Вернулся дебил. «Ну, травоядная! Ну ты даешь!» — хихотал рыжий кентавр. Смеху добавил драстун Стрикатун. Надев противогаз, он принялся изображать летучую смерть. Дебил выпросил у меня противогаз. «Хочу соплемянников приколоть!» — сказал он. Я дал ему маску, рассудив, чем бы дитя не тешилось, лишь бы работать не мешало. Тем более, что вампир собрался продемонстрировать летучую смерть огородным пупсом. А те звери серьезные, чувства юмора лишены от природы. Сначала огреют тяпкой, а потом будут разбираться, кто это на самом деле. На другой день... Кентавр явился весь в синяках и шишках. Ну, пол племени обделалось! хвастался он у Люлюлю. А я, кстати, не усрался, а просто здрыснул. перебил кентавра стрекотун. Это ты погремушка скрыли и медрыщешь! А я тогда героически ретировался! Ну ладно, ладно, герой ты! Герой! Дальше-то что было? Не терпелось узнать вампиру. Выяснилось, что кентавры в конце концов устроили шуднику темную. «Замочили, если бы не старший брат!» «Кстати...» — кентавр обернулся ко мне. «Мой брат по матери, принц степных кентавров, хочет познакомиться с вами с целью создать союз!» Я давно ждал этого момента и сразу согласился на переговоры, ибо о принце шла молва, как о порядочном и благородном кентавре.